Мари Дарваль похоронят пристойно, как ей хотелось. На кладбище над только что вырытой могилой друзья покойной попросили Дюма сказать несколько слов. Но от горя у него перехватило горло, и он только и мог с полными слез глазами вытянуть цветок из венка и поднести его к губам. Позже он напишет, что Мари Дарваль была женщиной, которую он любил больше всего на свете. Куда бы Дюма теперь ни взглянул, ему казалось, что везде он различает только лик смерти. У него было впечатление, будто в мире, который рассыпался на куски у него на глазах, не оставалось ничего прочного, ничего надежного, ничего долговечного. Даже от политики тянуло горелым. Расточая поначалу одни лишь похвалы Луи Наполеону, теперь он с отвращением замечал первые ошибки и писал в «Ле Моаз». Продолжая поддерживать и принципы человека, необходимо помешать принципу исказиться, а человеку ослабеть и впасть в заблуждение. Несмотря на столь суровое суждение, Луи Наполеон почтил своим присутствием премьеру новой драмы «Дюма» «Граф Герман», состоявшуюся в Историческом театре 22 ноября 1849 года. И не мог не заметить, что Дюма, хранивший верность памяти прежних друзей, подчеркнуто оставил пустой и освещенной ложу, которую обычно занимал герцог де Монпансье, и не отправился приветствовать принца президента, когда тот вошел в зал. Зрители прекрасно принимали пьесу, горячо аплодировали. Но достаточно ли этого, чтобы снова начать подниматься в гору? Дюма сомневался. Совершенно выдохшийся, усталый, в полном изнеможении. Он теперь рассчитывал ради спасения исторического театра лишь на издание дорожных впечатлений от поездок в Голландию и Италию и сборника своих, порой правдивых, порой фантастических, повестей под названием «Тысяча и один призрак». Вспыхнул еще ненадолго луч надежды, когда Арсен Уссе, руководивший теперь Комеди Франсес, сделал ему странное предложение написать для представления любви целительницы Мольера три легких антракта, которые будут играть между тремя актами комедии и которые станут забавной передышкой. И, конечно же, Дюма согласился и мгновенно написал это дополнение к Мольеровскому дивертисменту. 15 января 1850 года Луи Наполеон пришел на премьеру «Любви целительницы». Зрители стоя шумно приветствовали принца президента. Куда более прохладно они встретили импровизации Александра. Публика, сбитая с толку разностильным соединением классических текстов и современных шуток, реагировала с запозданием. Окончательно смешав Дюма и Мольера, зрители в конце концов принялись аплодировать Дюма, пристав Мольера. Принц-президент остался недоволен проведенным в театре вечером. Александр был недоволен еще сильнее. А несколько дней спустя на него свалилась новая, совершенно неожиданная неприятность. Из-за отсутствия читателей перестала выходить его газета Льо Что касается исторического театра, и тут его дела обстояли не лучше. Из хозяйственных руководителей театра никто не мог удержаться. Один призрачный директор сменялся другим. После уволившегося к этому времени Астейна на этом месте поочередно перебывали мошенник Макс Деревель, за ним прелестный и простодушный граф Далон, вложивший в дело свое небольшое наследство и все потерявший. Следом актер Долиньи, пообещавший вернуть Долону так неудачно вложенные им средства. Все эти люди, желавшие Дюма только добра, сбросились, чтобы помочь ему переждать трудные времена. Однако до наступления лета на подмостках исторического театра так и не появилось ни одной пьесы, которая прошла бы с успехом и дала возможность автору пополнить кассу. Актеры, которым плохо платили, начали роптать. 16 октября они отказались выходить на сцену и пригрозили, что подадут на Долона и Долиньи в торговый суд департамента Сены. Несмотря на то, что гроза надвигалась, Дюма по-прежнему держался стойко. У него в голове столько замыслов, в его папках столько планов. Главное — это верно прицелиться, суметь пробудить любопытство охладевшей публики. В этом злополучном 1850 году в его театре за полгода были поставлены пять пьес. Кроме того, он напечатал в «Лёсикль» два исторических романа «Голубка» и «Черный тюльпан» и два современных романа «Адская бездна» и «Бог располагает» в нема в газете Гюго. Дюматим Охотни отдал ему для публикации свою прозу, что Гюгок, к тому времени избранный депутатом, разделял политические взгляды Александра и выступал против подлого закона, лишавшего права голоса, налогоплательщиков со скромными доходами. Написав Виктору, как коллеге, поддержав занимаемую им позицию, Дюма воспользовался случаем для того, чтобы предсказать падение всякого правительства, которое осмелится обойтись без народного одобрения. Сейчас мы оказались посреди океана. Ошибка власти состоит в том, что она полагает себя островом, когда на самом деле она всего лишь корабль. Нынешней власти кажется, будто океанская волна затихнет у ее берегов. Но нет. Океан подхватит ее. Нет, океан разобьет ее в щепки. Нет. Океан ее поглотит.